не решал без Джугеляна. Осенью, в восьмом месяце первого года периода начала расцвета, в Чэнду стало известно, что пять больших вейских армий выступили в поход против царства Шум. Начало расцвета – девиз, выбранный в 223 году на н.э. для своего царствования сыном Любея. «Мы сообщали об этом первому министру, докладывали государю приближенные сановники, но он почему-то давно не является во дворец и не занимается делами. Мы просим вас, государь, лично поехать к нему поговорить». На следующий день Хоу-Джу в государевой колеснице приехал к Джугэляну. Привратник бросился навстречу и поклонился до земли. «Где первый министр?» — спросил Хоу-Джу. «Не могу знать», — ответил привратник. Он не велел впускать к нему чиновников. Хоу-Джу вышел из колесницы и направился в дом. Миновав третье ворота, он увидел Джугаляна, который, опираясь на бамбуковую палку, стоял возле небольшого пруда и наблюдал за резвящимися рыбками. Хоу-Джу остановился подаль и после долгого молчания промолвил. «Господин первый министр развлекается?» Джугалян обернулся, увидел государя и, отбросив палку, поклонился до земли. «О, я виноват! Десять тысяч раз виноват!» — воскликнул он. «Пять армий Цаопэ идут на нас!» — сказал Хоуджу. «А вы почему-то отошли от государственных дел!» Улыбаясь, взял государя под руку и увел во внутренние покои. Он усадил его на почетное место и сказал, «Разве я не знаю, что на нас идет враг?» «Я не развлекался, я думал». «Что же вы надумали?» — спросил Хоуджу. «А то, что цанский князь Кэбинэн, манский князь Мэнхо, «Мятежный военачальник Мэнда и вейский полководец Цао Джэнь со своими армиями уже отступили», — ответил Джугэлян. В тексте Логуаньчжуна здесь явная путаница. Автор называет Кэбинэна то тяньбийским князем, то тяньским. Тяны — западные племена, родственные тибетцам. «Остался один Сунь Цюань, но я знаю, как отразить его нападение. Мне только нужен красноречивый посол, который мог бы поехать в Восточное У, но где его найти?» «Расскажите, когда вы успели отразить врага?» — с нескрываемым восхищением спросил Хоу-Джу. «Покойный государь оставил вас на мое попечение» так смею ли я быть нерадивым наши приддво не знают законов войны для полководца главное чтобы никто не разгадал его замыслов надо уметь строго хранить военную тайну я предвидел что цанский князь кэбинэн нападет на заставу сипингуань и послал туда полководца мачао который как вы знаете родился в сычуане и прекрасно знает обычаи цанов А Цяны считают Мачао полководцем небесных духов. Я приказал ему охранять Сипингуань и ежедневно тревожить врага неожиданными вылазками. Против маньского князя Мэнхо действует военачальник Вэйянь. Вступать в открытый бой с врагом он не будет, а только сделает несколько хитроумных передвижений, и маньские воины которые при всей своей храбрости не отличаются проницательностью, испугаются и не посмеют наступать. Кроме того, мне стало известно, что мэн -да собирается напасть на Ханчжун. Но у мэн -да когда-то был союз с Ли Янем на жизнь и на смерть. Возвращаясь в чэн я оставил Ли Яня охранять дворец Вечного Покоя в Байде Чене, и в то же время подделав почерк Ли Яня, написал письмо Мэнда, после чего тот, сославшись на болезнь, отказался выступить в поход. С этой стороны опасности тоже нет. Против Цао Джэня я послал Джао Юня с небольшим войском, ибо застава Янпингуань